Глава 19. Что же? А когда сама память теряет что-то, как это случается, когда мы забываем и селимся припомнить, то где производим мы наши поиски, как не в самой памяти? Если случайно она показывает нам что-то другое, мы это отбрасываем, пока не появилось именно то, что мы ищем. А когда это появилось, мы говорим «вот оно». Мы не сказали бы так неузнаемо искомого, и мы не узнали бы его, если бы о нем не помнили. Мы о нем правда забыли. Разве, однако, оно совсем выпало из памяти, и нельзя по удержанной части найти и другую? Разве память не чувствует, что она не может целиком развернуть то, к чему она привыкла как к целому? Ущемленная в привычном, словно охромев, Не потребует ли она возвращения недостающего? Если мы видим знакомого или думаем о нем и припоминаем его забытое имя, то любое, пришедшее в голову, с этим человеком не свяжется, потому что нет привычки мысленно объединять их. Отброшены будут все имена, пока не появится то, на котором успокоится память, пришедшая в равновесие от привычного ей сведения. А где было это имя, как не в самой памяти? Если даже нам напомнит его кто-то другой, оно все равно находилось там. Мы ведь не принимаем его на веру, как нечто новое, но, вспоминая, только подтверждаем сказанное нам. Если же это имя совершенно стерлось в памяти, то тут не помогут никакие напоминания. Забыли мы его, однако, не до такой степени, чтобы не помнить о том, что мы его забыли. Мы не могли бы искать утерянного, если бы совершенно о нем забыли.